чей сын был Тон Великий, и как будет страдательный залог от Персиадео Тиби, уверяю тебя. Развитие мое шло помимо школы, помимо школы приобретались и интересовавшие меня знания. Все это резко изменилось, когда я поступил в университет.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 обусловлено мускулом стерна клейда масто он наклонился чтобы поднять упавшую тросточку это сократились мускуле ректи абдоминис и потянули к тазу грудную клетку близкие дорогие мне люди стали в моих глазах как то двоец это девушка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 Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая. Она лежала на спине с обнаженным громадным животом, беспомощно уронив руки с выступившими на лбу капельками пот. Когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала. «Ну, — Ну-ну, сударыня, потерпите немножко, — невозмутимо спокойным голосом уговаривал ее ассистент. Ночь была бесконечно длинна. Роженица уже перестала сдерживаться. Она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожая и заламывая пальцы. Стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа, потук, больная схватила ассистента за руку. Бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким, умоляющим взглядом. — Доктор, скажите, я не умру? — спрашивала она с тоскою.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 Меня мучила постоянная жажда. Я начал худеть. По телу то там, то здесь стали образовываться нарывы. отделения было очень обильное. Я исследовал мочу на сахар. Сахара не оказалось. Все симптомы весьма подходили к несахарному мочеизнурению. «Диабетес энсипидус». С тяжелым чувством перечитывал я главу об этой болезни в учебнике «Штрюмпеля». Причины несахарного мочеизнурения изнурения еще совершенно темны. Большинство больных принадлежит к юношескому и среднему возрасту. Мужчины, подвержены этой болезни, несколько чаще женщин. Родство этой болезни с сахарной болезнью очевидно. Иногда одна из них переходит в другую. Болезнь может тянуться годы и даже десятки лет. «Исцеление крайне редки». Я пошел к профессору-терапевту. Не высказывая своих подозрений, я просто рассказал ему все, что со мной делается. По мере того, как я говорил, профессор все больше хмурился. — Вы полагаете, что у вас диабетис инсипидус? — резко сказал он. — Это очень хорошо, что вы так прилежно изучаете штрюмпеля.